Флора. Началось. И вот, наконец, началось. Сразу повсюду, по всему саду вдруг стали вспыхивать маленькие факелы, будто невидимые фонтаны на рок-концерте одновременно, как по команде, чиркнули зажигалками. Огоньки оживали, и прямо около меня и вдалеке на полянках они окружили дом и заплясали вдоль забора. Вслед за ладанником занималось все — деревянные дорожки, сосны, кусты. Все вокруг было пропитано горючими эфирными маслами. Все высохло и разогрелось за эти несколько дней, чтобы дружно подхватить горение, начатое растением фениксом. Пламя охватило сад, будто дракон пролетел над усадьбой и горячо дохнул на неё. Огонь перебрался на стволы и взвился на кроны, заискрился в небе. Буквально через несколько секунд мы с малышом стояли, окруженные огнем. «Надо было действовать, но у меня перехватило дыхание, ноги будто засасывало в парализующий песок. С усилием я вырвала себя из паники, вытащила мокрое одеяло из контейнера, укутала нас сырой и тяжелой верблюжьей шерстью». Из будки в ворот высыпали ошарашенные охранники, а из большого дома выбежала прислуга с огнетушителями. Но что может сделать десяток огнетушителей, когда сама земля горит под ногами? Люди в панике заскакивали обратно в дом, в караульную будку, захлопывали двери и окна, пытаясь укрыться от пекла. Ворота усадьбы начали открываться, чтобы впустить еще не подъехавшие пожарные машины. Я с сыном шла прямо через огонь, защищенная от жара мокрым одеялом. Глаза срезились, дыхание перехватывало от обжигающего дыма, пламя кусало за ноги, в ушах стоял гул, я крепко прижимала к себе Гошу и плотнее укутывала нас защитным покровом. Никто не высунулся, чтобы нас остановить. В общей панике и суматохе на нас даже не обратили внимания. У самых ворот металась Марина — Она топталась около них, будто не могла переступить невидимую черту. «Уходи!» — прокричала я ей. «Если ты хочешь отсюда выбраться, сейчас самый момент!» Она подскочила ко мне. «Это ты устроила? Наверняка ты! Ты умная и настырная и безжалостная! Иди за мной!» — предложила я. «Ты на самом деле хочешь уйти от него? Навсегда?» — искренне удивилась она. «Горю желанием! Да!» — кивнула я. «Держи!» Она вдруг полезла в карман и вытащила оттуда старый выключенный айфон. «Ты придумаешь, что с этим делать, чтобы защитить себя?» К усадьбе с завыванием приближались сразу три пожарные машины. Нужно было торопиться. я взяла телефон и выскочила за ворота а там сбросила одеяло и не замечая тяжести ребенка побежала с ним вдоль шоссе на бегу оглянулась марина вернулась назад в усадьбу ну и черт с ней я все еще не могла поверить что нам это удалось мы на свободе спасибо тебе ладанник спасибо самоубийца хоть ты выглядишь простенько совсем не героически ради своих детей готов погибнуть Вбросив семена, ты сжигаешь себя, чтобы потомки взросли на зачищенной пожаром и свободной от конкурентов земле, удобренной золой. Так выживает не только ладанник, Еще есть деревья секвоя, сосна растопыренная, которые разрастаются только после пожара, когда все погибло, и вокруг выжженная земля. Они, наконец, могут дать плоды — Иначе их потомству не пробиться сквозь ковер других растений, не урвать себе солнце. У их отпрысков нет другого шанса вырасти, кроме как если родители смогут спалить все вокруг.